Владимир Гриньков. Шоумен. Книга вторая. Король и спящий убийца. Детективный роман. Глава первая. Я трижды перечитал телеграмму, но текст от этого, естественно, не изменился. Тогда я поднял глаза на почтальона, будто ожидал, что тот сможет мне хоть что-то объяснить. «Что-нибудь не так?» — спросил почтальон «Нет, нет», — пробормотал я. «Где я должен расписаться?» Когда почтальон ушел, я еще раз прочитал текст. «Приезжай, ты мне нужен. Самсонов». Телеграмма была отправлена из Москвы сегодня утром. Время отправки было зафиксировано. Присутствовал и номер почтового отделения. Все было как положено. Все нормально, если не считать того, что сам Самсонов... уже год как лежал на Ваганьковском кладбище. Я лично присутствовал на похоронах. Было много людей, много цветов и много берущих за душу речей. Самсонов с лицом неестественно желтого цвета лежал в гробу, и я не мог отвести от него взгляд, пока гроб не закрыли крышкой. И вот теперь Самсонов прислал мне телеграмму. Я час пробродил по своей пустынной квартире, пытаясь постичь смысл произошедшего — но так ни до чего и не додумался. Через час я спешно собрался и отправился на вокзал. У меня не было четкого плана действий. Просто эта странная телеграмма оказалась для меня чем-то вроде кодового слова, способного привести в движение неподвижный до поры механизм. Приехав в Москву, я позвонил по самсоновскому телефону. Трубку на том конце провода никто не снимал, И я вдруг почувствовал легкое головокружение, осознав, что звоню куда-то на тот свет. До покойника пытаюсь дозвониться. Я уже готов был бросить трубку на рычаг, как вдруг в ней что-то щелкнуло, и мужской голос односложно произнес «Да», с вопросительной интонацией. У меня оборвалось сердце. Набирая номер, я, честно говоря, не рассчитывал, что мне кто-либо ответит. «Да», — повторил все тот же голос. — Я вас слушаю. Это явно был не Самсонов и ко мне вернулся до речи. — Мне Самсонов нужен, — сказал я. — Сергей Николаевич. А у самого бешено колотилось сердце. — Вы когда-нибудь звонили человеку, который уже год как похоронен, и вы про это знаете? Долгое молчание, затем вопрос. — Вы кто? — Колодин, Женя. Работал с Сергеем Николаевичем. Снова долгая тишина. «Алло!» — сказал я. «Вы где сейчас?» «На вокзале. Я только что приехал из Вологды». «После долгой паузы...» «Оставайтесь на вокзале. Сейчас я за вами приеду. Как вы выглядите?» Я торопливо обрисовал свою наружность. «Ждите», — сказал мой собеседник и повесил трубку. Спустя примерно час мрачноватого вида парень подошел ко мне на вокзале и спросил, предварительно оглянувшись по сторонам. «Вы Колодин?» Я молча кивнул. «Идемте». Он вывел меня к стоянке и усадил в старенькую Волгу. «Что происходит?» — спросил я. Он обернулся и после долгой паузы сказал «невероятное». «Самсунов хочет вас видеть». «У меня, наверное, слишком сильно отвезла челюсть, потому что мой собеседник сразу отвернулся. Я хотел задать ему вопрос и не мог. У меня перехватило дыхание». «Самсонов жив», — сказал парень. «Сегодня вы с ним встретитесь». Большего потрясения в своей жизни я еще не испытывал. Мой спутник оказался очень неразговорчивым человеком. Он лишь сказал, что зовут его Андреем, а на мои расспросы почти ничего не отвечал. А если и отвечал, то односложно и невнятно. Он отвез меня в гостиницу. Помог устроиться, а потом исчез, предварительно предупредив, что заедет за мной вечером. Он сдержал слово и объявился в половине шестого. «Пора», — сказал он. «Куда мы едем?» «К самсонову «Что происходит?» — потребовал я объяснений. «Я уже совершенно извелся. Андрей, похоже, почувствовал мое состояние». «Сейчас я повезу вас на встречу с Сергеем Николаевичем». «Он действительно жив?» «Я все еще не мог поверить». «Да». «Но как же...» «Я ничего вам не могу сказать. Все, что нужно, вам объяснит сам Самсонов. Сразу хочу вас предупредить, что у Сергея Николаевича сейчас проблемы, и вы должны быть готовы». Он выразительно посмотрел на меня. «Готов к чему?» — уточнил я. «Ко всему». Как-то зловеще это прозвучало, но я не стал больше ни о чем спрашивать. Из этого Андрея ничего нельзя было вытянуть. Оставалось только ждать». Мы спустились вниз, к машине. Андрей, открывая дверцу, настороженно оглянулся по сторонам. Я вдруг подумал, что все это выглядит очень подозрительно. «Куда мы едем?» — спросил я, не делая ни малейшей попытки сесть в машину. на встречу с Самсуновым». «Пусть он сначала позвонит мне в гостиницу», — предложил я. Андрей посмотрел на меня так, словно я сказал нечто неприличное. Потом, все поняв, невесело усмехнулся. Сел в машину и уже из салона сказал. «Я покажу вам одну вещицу. Хотите?» Мне не оставалось ничего другого, как сесть на заднее сиденье. Андрей протянул фотоснимок. На снимке были двое, сам Андрей и Самсонов. В углу снимка стояли цифры. Судя по ним, снимок был сделан меньше месяца назад. «Это не доказательство», — сказал я. разве я что-то собирался вам доказывать?» «Да». «Все так. Он лишь предлагал мне встретиться с Самсоновым. Если я против, могу отказаться, никто меня силой не тащит». «Поехали», — сказал я. Андрей принялся педлять по улицам. Судя по тому, как он поглядывал в зеркало заднего вида, он опасался хвоста. Мы проездили по Москве больше часа, и я уже совсем запутался и даже приблизительно не представлял, где мы находимся, когда Андрей остановил машину в каком-то пустынном переулке, вдоль которого стояло несколько машин, и совершенно не было видно пешеходов. Двигатели Андрей не заглушил. «Приехали?» — осведомился я. Он ничего мне не ответил. «Прошло пять минут или чуть больше...» «Сейчас приедет Самсунов», — сказал Андрей. пересядет к нам. Вы из машины не выходите». Что-то таилось за его словами. Вскоре в переулок въехал Фиат. При его появлении Андрей заметно напрягся. Я это увидел и понял, что эту машину мы и ждали. Фиат остановился метрах в двадцати от нас. Его задняя дверца распахнулась, на тротуар ступил какой-то человек, и когда этот человек обернулся, я потрясённо откинулся на спинку сиденья. это был самсонов. живой и невредимый. Я видел, как он стремительно направился в нашу сторону и не сразу обратил внимание на двух парней, не весть откуда появившихся. Они вынырнули откуда-то справа и шли наперерез Самсонову. Я и подумать ничего не успел, а Андрей уже все понял, распахнул дверцу и закричал. «Назад! Сергей Николаевич, назад!» Его крик будто подстегнул эту парочку. Парни одновременно выхватили пистолеты, но Самсонов уже отступал к «Фиату», из которого выскочил какой-то мужчина и тоже с пистолетом. Я слышал, как совсем близко хлопали выстрелы. Парни стреляли по Самсонову, а человек из «Фиата» — по парням. Андрей рывком переключил передачу, и наша «Волга» стремительно покатила по переулку за одним ходом. «Куда — Куда? — выдохнул я протестующе. — А вы хотели чтобы в нас дырок понаделали? — осведомился он. Будто в подтверждение его правоты Один из парней развернулся и стал стрелять по нашей машине Я даже втянул голову в плечи Как будто это могло меня спасти Андрей оказался классным водителем Наша Волга резво завеляла по переулку И мы смогли выкатить за угол, избежав порции горячего свинца В последний миг, прежде чем мы скрылись за углом Я успел увидеть, что Самсонов все-таки добежал до Фиата Очень скоро его машина промчалась мимо нас Андрей развернулся и попытался пристроиться им в хвост, но не смог. Фиат оторвался от нас и исчез. Самсонов не был убит год назад. Точнее, он должен был быть убит, но своих убийц он опередил, инсценировав собственную смерть. За ним охотились, то ли мстя за какие-то денежные дела, то ли пытаясь его подчинить, и это зашло уже слишком далеко. Настолько далеко, что Самсонова не оставалось ничего иного, как исчезнуть. Он залег на дно, и никто не знал, что он жив, кроме нескольких человек, не имевших отношения к телевидению. Вот эта изоляция от телевидения была очень важна, потому что позволяла этим людям нигде не засвечиваться и в меру сил помогать Самсонову. Об этом мне рассказал Андрей. Еще он сказал, что что-то изменилось в последнее время, и Самсонов принял решение вернуться из небытия, но, похоже, поспешил. Угроза еще не миновала, и едва он лишь немного выступил из тени, как его тотчас же засекли. Весь последний месяц за Самсоновым охотились. Кто именно, Андрей не знал, но люди эти, судя по всему, были очень серьезные, чему я лично был сегодня свидетелем. «Мы предлагали Сергею Николаевичу опять залечь на дно, но он отказался», мрачно сказал Андрей, всем своим видом показывая, что совершенно не одобряет самсоновского безрассудства. Андрей оставил меня в гостинице и объявился только на следующее утро. Вид у него был не ахти. «Все-таки зацепили они Самсунова», — сообщил он и скрипнул зубами. «Две пули. В грудь и в плечо». «Опасность для жизни есть?» «Врачи говорят, что нет». «Когда мы поедем к нему?» «Никогда», — буркнул Андрей. «Это опасно». «К черту опасность!» «Опасно для Самсунова». Остудил мой пыл Андрей. «Очень похоже на то, что вчера именно мы киллеров на него и вывели». «Как же так?» — обескураженно сказал я. «Очень просто. Выследили нас и вышли прямиком на Сергея Николаевича. И сейчас та же история может повториться. Мы отправимся к Самсонову и потащим за собой хвост». Андрей вздохнул. «В общем, так», — сказал он. «Я привез вам письмо от Сергея Николаевича, и это пока все, что можно сделать». Письмо было длинное, на четырех страницах. Строчки прыгали, и не все слова можно было разобрать с первого раза. Самсонову, наверное, было мучительно трудно писать. Он сообщал о том, что жив, и извинялся за свою смерть год назад, добавляя, впрочем, что я должен его понять. Еще он писал, что прятаться больше не намерен и хочет возродить свою программу «Вот так история», вновь собрав съемочную группу. Меня, Светлану, Демина. И меня из Вологды, как оказалось, он вызвал по этой самой причине. К сожалению, писал дальше Самсонов, полученные им ранения не позволят ему осуществить свой план немедленно, поэтому он очень рассчитывает на меня. Я должен выйти на Светлану и Демина и заняться подготовкой к съемкам новых сюжетов. никому ничего не объясняя до поры. Первые выпуски программы, сделанные нами самостоятельно, должны будут стать подготовкой к возвращению Самсонова. Таков был его план. Я дочитал письмо и понял, что на ближайшее время моя жизнь расписана четко. Самсонов жив, он хочет вернуться, и я должен помочь ему сделать это. Письмо Андрея меня забрал и тут же сжег, воспользовавшись зажигалкой. Я попытался протестовать, но Андрей сказал, глядя на меня сверху вниз. «Никто не должен знать о том, что Самсонов возвращается. И о том, что он жив тоже». Помолчал и сказал после паузы. «Даже Светлане и Дюмину вы не имеете права ничего говорить». «А как же эта просьба Сергея Николаевича?» отрезал Андрей. «Значит, были у Самсонова причины сохранять все в тайне».